привычную, взращенную с детства боязнью, она неслышно подходила к нему и молча шла рядом, тонкая, беловолосая в белом платье и белом платке. Александр, увидев ее, хмурил брови, точно стараясь отогнать неотвязные мысли и рассеянно заговаривал о близком домашнем, о матери, об отце, о Малане и Петровне, о том, что ветер поломал в саду розовый куст, что дорожки заросли сорной травой, что отцветает сирень, и, помолчав, звал кататься верхом. И Наташа, заглянув в холодные молочно-голубые глаза, послушно приказывала Тихону седлась лошадей. Иногда Николай Степанович не выдерживал, и томимый тоской об Андрее начинал длинно и горячо говорить об изменниках, волосатиках, о непочтительных сыновьях, о том, что люди теперь пошли новые, что они не любят отечество, не повинуются власти, не молятся Богу и что надо положить революции конец. Никто не пытался ему возражать. Татьяна Михайловна с огорчением безмолвно покачивалась иdoi головой. Наташа умоляюще в тревоге смотрела на разгневанного отца. Александр хранил такое загадочное молчание и так неохотно поддерживал разговор. что Николай Степанович однажды сурово посмотрел на него и сказал: "Что же ты молчишь, Александр? Разве ты не согласен со мною?" "В чём согласен, папаша?" Николай Степанович встал и высокий, грузный со старческим румянцем на бритых щеках прохрипел раздражённо: "Я говорю про этих, про господ революционеров, про бунты, про Потёмкина, про Чакапов, про память Азова, про восстание, где в Москве? Подумай, в Москве. Он неожиданно по-детски беспомощно всхлипнул. Про убийства подлые. Да, про убийства. Про то, что гибнет Россия. Я этих дел не знаю, папаша, сказал Александр и отвернулся к окну. Не знаешь? Не знаешь? А в Японии что было? Что было в Японии? В Японии на глазах японских солдат книжки читали. Пропаганду распространяли без совести, без стыда. Ты сам мне об этом говорил? Или не говорил? Нет? Да, всё это было. Ну вот, вот. Вот видишь, а ты отвечаешь, не знаю. Что же ты, не офицер российского флота? Не защитник отечества? Или, может быть, тебе все равно? Пусть гибнет Россия. Пускай и Мишу!» Николай Степанович всхлипнул опять. «Пускай и Мишу!» «Это как?» «Кто же виноват в этом?» Наташа испуганно взмахнула руками. Татьяна Михайловна встала с дивана и горбис, и, приседая, медленно вышла из комнаты. Александр подумал секунду и, примирительно улыбаясь, сказал. «Все это действительно ужасно, папаша». «Ну-ну, а я про что же и говорю?» Успокаиваясь и жалким растерянным взглядом, оглядываясь кругом, заторопился старик. «Я про это и говорю. Поистине ужасно». Ужасно. А кто виноват? Кто? В сентябре кончался отпуск у Александра. Дни стояли ясные и беззвучные, летающие паутины поддёрнулись с скошенные поля, и в пожелтелых липовых рощах завяжали и залаяли гончие, и протрубил медный рог. Целыми днями Александр пропадал на охоте, а по вечерам все собирались в бильярдной. За окном свистел ветер, шумели буйно берёзы. Наташа хлопотала у самовара, и в комнате было тихо, светло и немного грустно. Приходил благообразный в коричневой рясе отец Василий, садился в глубокое кресло, пил чай с коньяком и вздыхал. Татьяна Михайловна шила, а отец с сыном играли на бильярде. Однажды вечером в воскресенье Николай Степанович играл с Александром В растянутом сюртуке, испачканный мелом, румяный и грузный, он низко нагнулся к столу и морщинистой, но ещё верной рукой прицелился и ударил. Шар звеня, нырнул в плетёную лузу. Каково, застенчиво самодовольной улыбкой, обернулся он к сыну и стал мелить тонкий кий.